Глава 4. Рано утром второго дня турнира Лерос, жрец-распорядитель, неспешным шагом отвел 32 выживших участника на 5 километров вперед вдоль речного берега, где проходил первый тур, на горный луг, раскинувшийся у подножия горы богов. На новом месте уже трудилась ранее вышедшая группа жрецов и работников. Они готовили новый ринг на расчищенном участке плотно утоптанной земли и сооружали новый походный алтарь для изваяния Торуна. Из привезли на телеге, двигавшейся во главе колонны участников турнира. Рабы уже покрылись потом, зарабатывая свой сегодняшний паек. Число рабов значительно уменьшилось, их разослали на другие объекты. Сейчас, конечно же, требовалось прислуживать лишь половине от первоначального числа воинов, а в городе цитадели, расположенном на горе и на лежащих внизу полях, всегда было множество работы. Согласно плану проведения турнира, врученному Леросу верховным жрецом Андреасом и внутренним кругом его советников, Требовало, чтобы каждый следующий тур проводился ближе к вершине горы, чем предыдущий. Цель такого перемещения, как это объяснял Андреас, была символической, но теперь Лерос заметил, что план имел и немалые практические преимущества: отбросы каждого лагеря, отхожие места, объедки, остатки погребального костра сразу же оставались внизу. Работы по подготовке нового места были завершены вскоре после прибытия воинов. Младший жрец вручил Леросу новый пергаментный свиток со списком участников. Лера созвал всех воинов и выполнил определенные формальности, зачитал список вслух. Артур из Щепсы, Бран Безбороды из Кансиглора. Бран из Бурже. Чарльз Честный. Кол Рэнба. Ефим 79. Фарли из Эйкоска. Джеф Симбалор из Симбаларвилля. Джайс Вероломный из Болота Эндрос. Глэдвин Ванучи. Хел Копперсмит. Гомер Гарамонт из Бегущей воды. Джад Исаксон из Арстай Хил. Канред Джон из Джонс Плейс. Лено из горной страны Мтамба Мим. Меслис из Светренной долины. Актаны Бак из Пачуки. Амир Кел Сумба. Отиски Тамура. Пернсал Малдривер из Вифовой долины. Полидар Хитраумный. Рафаэль Сандаваль. Рахим Сосиас, Рудольф Тедбари. Шанкти Ужасный. Син Юджи Свечно-Зеленого Касагора. Томас схватала Траверс Сандакан с дороги воров. Ван Кочевник. Владерлин Бэйн из Санфатауна. Вул Нарваес Прежде чем подать сигнал к началу первого поединка второго тура, Лерос помедлил мгновением и огляделся по сторонам. Вокруг было много такого, что наполняло его удовлетворением. С горного луга, на котором сейчас находился Лерос, видны были раскинувшиеся внизу возделанные земли, многие километры Пашин и пастбищ. с разбросанными то там, то сям фруктовыми садами, группами домов, клочками редкого леса или небольшими рощицами, растущими вдоль реки. Это был спокойный и податливый мир, мир крестьян и ремесленников, покорно служащих господину силы, что обитает на вершинах. Конечно, и сюда просочилось братство. После нанесенного вчера оскорбления никаких дальнейших действий с их стороны пока не последовало. Кроме того, оставался еще тот, не дающий покоя факт, что внутренний круг был закрыт для Лероса. и, следовательно, должность верховного жреца навсегда оставалась для него недосягаемой. Почему этот жрец, вроде того же Лачейза, которого с куда большим основанием следует называть ремесленником, чем воином, входит во внутренний круг, в то время как Лерас и другие, более достойные, остаются за его пределами? Ну, во всяком случае, турнир проходил хорошо, и это было самым важным. Возможно, если турнир действительно пройдет очень удачно, он, Лерас, наконец получит повышение. а ничего такого, что могло бы помешать успешному проведению, нет. И в конце турнира главные городские ворота распахнутся перед победителем, и девушки будут усыпать его путь цветами, и его с триумфом проведут по улицам к храму, который также откроется перед ним. А потом раскроются внутренние занавеси из кольчужной сетки, которые никогда не раскрывались для Лероса, и тайные двери, и победитель войдет туда, где Лерос никогда не бывал, туда, где ходят боги и павшие герои, что некогда тоже были смертными людьми, и только верховный жрец и внутренний круг служат посредниками между ними и миром людей. Религия Лероса была для него не просто вопросом веры. Однажды он своими глазами видел Торуна во внутреннем дворе храма. Он был выше самого высокого из смертных людей и прогуливался, беседуя с верховным жрецом, в ночь, когда бушевала гроза и сверкали молнии. На мгновение Лерас склонил голову и вознес безмолвную молитву. Затем усилием воли, заставив себя сосредоточиться на ожидающих его людях и своих непосредственных обязанностях, назвал имена воинов, которые первыми должны были вступить в схватку. Артур из Щепсы и Брам Безбородый из Консиглора. Артур был мужчиной средних лет и среднего роста. Среди собравшихся здесь воинов он и вовсе смотрелся недоростком. Приземистый с суровым лицом и густыми усами Артур вышел на ринг размашистым шагом. Теперь он стоял с видом, полной уверенности в собственных силах и с несокрушимым спокойствием наблюдал за Брамом Безбородым, который приближался с явным намерением его убить. Брам, похоже, был назван Безбородым по причине своей чрезвычайной юности. Хотя он был высоким и широкоплечим, но, судя по лицу, ему было не больше одного года охотника или 15 16 60 частей жизни старого человека. Брам отнюдь не был спокоен, но его волнение, казалось, было не от страха. Он радостно начал бой сильнейшим ударом своего длинного меча. Артур достаточно удачно парировал удар. Чувствовалось, он не спешит переходить в наступление. Брам усилил нажим. Его молодость и энергия не позволяли ему считать, что он может быть побежден. Он снова и снова наносил удары, а Артур снова и снова задумчиво отступал, словно выжидая подходящий момент для перехода в контратаку. Но Брам продолжал наступать все активней и напористей. Артур еще не успел решить какую манеру боя ему следует выбрать, когда пришел удар, который он не смог остановить. Это стоило ему руки и плеча. завершающего удара долго ждать не пришлось. Бран из бурже и Чарльз честный. Бран был массивным и белокурым, с выгоревшими на солнце волосами. в руке он держал короткое копье. Судя по манере двигаться бран предпочитал наносить частые удары, а не реснуть и попытаться решить все одним броском. он начал бой первым, хоть и осторожно, и пошел по кругу, огибая стоящего неподвижно Чарльза. Чарльз, длинноногий, словно цапля, выглядел так, будто ему было бы удобнее стоять на одной ноге. Пока же он выпрямился во весь рост и вскинул свой двуручный меч, готовясь ответить на любые действия Брана. Не заставивший себя ждать удар копья, был сильным и быстрым, но Чарльз управился лучше. Отеченный наконечник копья упал на землю, а следом за ним покатилась и голова Брана. Кол Ренба и Ефим Самдевятов Эти два бойца оба были пешноволосыми шатенами примерно средней комплекции и даже внешностью походили друг на друга. Кол Ренбо вертел над головой шипастый шар, прикрепленный короткой цепью к деревянной рукоятке. Сам Девятов уже держал свое оружие, меч и кинжал наготове. Они бросились в атаку одновременно, но от удара шипастого шара сам Девятов выронил меч, а после второго молниеносного удара его мозги брызнули на землю. Фарли из Эйкоска и Джефф Симборол из Симборолвилля Эти воины тоже походили друг на друга, но скорее манерой боя, чем внешностью. Оба бойца были хорошо одеты и вооружены дорогим оружием. Рукояти меча и кинжала Джеффа были даже украшены драгоценными камнями. Волосы и борода Фарлия были светлыми, почти рыжими. Его обнаженные руки с отчетливо очерченными мускулами и венами были усыпаны веснушками и почти совсем лишены загара. Темноволосый Джефф Симбарал был почти на полголовы ниже Фарлия, но кажется примерно равен ему по весу и силе. И схватка была короткой. Они, казалось, стоили друг друга, но через некоторое время более длинный выпад Фарля позволил ему рассечь мышцы на плече Джеффа. Длина рук давала ему некоторое преимущество, и более низкорослый противник вскоре получил вторую рану. Фарли не собирался безрассудно рисковать. Его противник ослабел от потери крови, и лишь после этого Фарли нанес смертельный удар. Джайлз вероломный и Гладвин Ванучи Джайлз не отличался богатырским сложением, но был жилист. У него было загорелое лицо, русые волосы и светлые наивные глаза. Если у Джайлза и была привычка к вероломству, сегодня ему не понадобилось пускать ее в ход. При помощи своего длинного меча он быстро расправился с коренастым, крепко сбитым Гледвином, вооруженным боевым топором. Хелл Копперсмит и Гомер Гарамонт Хелл Копперсмит был очень высоким и слегка сутулился. Его длинные руки обвивала причудливая татуировка. Меч у него в руках непрерывно подрагивал, словно повторяя движение врага. Гомера Гарамонда тоже касалась печалила настоящая перед ним задача, хотя он был почти так же молод, как Брам Безбородый, который, убивая, просто сиял от радости. Гомер держал свой меч и кинжал почти небрежно, до тех пор, пока Хел не нанес удар. Тогда Гомер попытался уклониться, но оказался недостаточно проворен. Джад Исаксон и Канре Джон Джад, вспыльчивый невысокий человек с необычайно длинными черными усами, проворно шагнул на ринг. В левой руке у него был круглый металлический щит, а в правой – короткий меч. Канред, возможно, старейший из выживших после первого тура бойцов, ожидал противника с терпеливостью, приличествующей его возрасту. Он был вооружен копьем с толстым древком. Манера держать оружие указывала на то, что Канред может как наносить копьем колющие удары, так и использовать его в качестве боевого посоха. Но когда пришел момент испытания, его копье поразило лишь щит жада, а сам кадр Джон упал с разрубленным коленом. Конец его был быстрым. Лино из горной страны и Мгамба-Мим. Лицо Лено было пересечено шрамом. Гибкие движения этого воина скорее напоминали звериные, чем человеческие. Лино двигался длинными скользящими прыжками и припадал к земле, словно собирающийся напасть хищник. С мечом и кинжалом он приблизился Мгамбе-Миму, чернокожему здоровяку, вооруженному примерно так же. Прежде чем Лино взял верх, земля была обогрена кровью обоих противников. А потом он также по-звериному зарычал на рабов, которые пришли позаботиться о его ранах. Мест-лес из ветреной долины и октанный бак из пачуки. Лоб мест-леса был покрыт складками, возникающими от привычки задумщего морщица, словно у какого-нибудь книжника или ученого. Он был одет как фермер и дрался крестьянской косой. Актане был поджар, а потрёпанная одежда придавала ему сходство с голодным бандитом. Коса оказалась проворнее меча, и Актане был скошен. Амир Келсумба и Отец Тамура. На широком черном лице Келсумбы одинаково отчетливо были написаны решимость и ярость. Наблюдавший за боем Лера вспомнил, именно этот человек спрашивал, обретет ли победитель божественную способность к целительству. Когда бойцы сошлись, Келсумба принялся с невероятной силой вращать свой боевой топор. Взмахи чередовались так быстро, словно топор был не тяжелее перышком. Сперва улетел куда-то в сторону меч Китамуры, а потом его же челюстная кость. Китамура упал на четвереньки, да так и остался стоять. Килсумба не стал добивать поверженного противника, оставив это на похоронную команду с их свинцовыми колотушками. Перонсал Малдривер и Полидор Хитроумный. Из вышедших на ринг двух бойцов Малдривер явно был постарше. Он аккуратно и расчетливо работал коротким копьем и длинным кинжалом. Полидор, мужчина неопределенного возраста, казался не более хитроумным, чем его противник. Он дрался старым мечом, покрытым зазубринами и засечками. Старый меч успешно справился со своей работой. Перлсон умер спокойно, словно был доволен совершением жизненной борьбы и тем скромным местом, которое ему предстояло занять за столом Торуна. Рафаэль Сандаваль и Рахим Сосиас Сосиас махивал скорее на портного, чем на воина. Он был не слишком внушителен и демонстрировал небольшое уютное брюшко. Но изогнутый меч казался естественным и неотъемлемым продолжением его руки. Сандаваль был на редкость уродлив, причем от рождения, а не из-за шрамов. Он презрительно помахивал шипастой булавой. Меч Сосиаса попал в петлю, прикрепленную к булаве цепи, и Сандаваль вырвал его из рук противника. Но прежде чем Сандаваль высвободил собственное оружие, Рахим выхватил спрятанный до поры нож и полоснул противнику по горлу. Рудольф Тедбари и Шанкти ужасны. Глядя на Тедбари, становилось ясно, что это не просто боец, а человек военный. Лерос подумал, что Тедбари похож скорее на военачальника, чем на рядового мечника. Но на самом деле он не знал биографии этого человека. Большинство участников были для Лераса и прочих жрецов такими же незнакомцами, как и друг для друга. От коренастого Рудольфа Тедбари с огромными толстопалыми ручищами просто-таки исходило ощущение силы и уверенности. А Шанкти и вправду был ужасен. Его голова казалась настолько маленькой для такого огромного тела, что общий вид становился попросту нелепым. Меч Шангти был вполне под стать его телосложению. Клинок Рудольфа был несколько толще обычного и оказался достаточно длинным, чтобы достать до сердца Шанкти. ти Син юджи с вечно зеленого косогора и Тома схватало. Синьюджи был более худым, чем любой из выживших воинов, если не сказать костлявым. При нем был двуручный меч, казавшийся слишком тяжелым для своего хозяина. До тех пор, пока Синьюджи не показал, как быстро умеет им орудовать. Томас был крупным и свирепым на вид мужчиной, немного уступающим размерами Шангути, но сложенным более пропорционально. Длинному двуручному мечу соперника он противопоставил копье. Копье быстро доказало, что оно длиннее. Травер Сандакан, Иван Кочевник Сандакан вышел, неся топор с тонким лезвием и основательно укрепленным топорищем. Лицо его было покрыто морщинами, свидетельствующими о прожитых годах и перенесенных невзгодах, и шрамами, следами многих бит. Ван, кочевник, был одет в длинный бесформенный свитер, обычную одежду пастухов высокогорья, и работал длинным мечом с просто-таки дьявольской энергией. Сандакан сильно уступал кочевнику, и когда траверс упал мертвым, Ван, отрезав ему ухо, заявил. Я верну ему это ухо в чертогах Туруна, если Траверс докажет, что он настоящий мужчина и сумеет его забрать. Эта выходка была новинкой для Лероса. Жрец обдумал ее, потом улыбнулся. Нерешительно, но все же с одобрением. Как только тело унесли с линга, официальным тоном объявил имена участников завершающих схватки этого дня. Владерлин Бэйн и Вул Нарваес. Вокруг талии Бэйна был обернут длинный жгут. О его назначении пока что никто не спрашивал, из вежливости. В руках Бэйн держал кинжал и меч. Норвайс, с его веселым глуповатым лицом и обычными вилами, единственным находящимся на виду оружием, выглядел словно крестьянин, только что оторвавшийся от работ по хозяйству. Норвайс был хорошим жнецом. Он вогнал острия вил точнехонько туда, куда хотел, и Бэйн умер прежде, чем упал на землю, а назначение кнута так и осталось навеки неизвестным. Солнце еще даже не добралось до зенита. Бои второго тура завершились. 16 воинов, оставшихся в живых, радостно отправились вкушать приготовленную для них пищу. Большинство из них болтали и перешучивались, словно добрые приятели, но несколько человек хранили молчание. Впрочем, каждый из них сейчас примечал раны другого и подсчитывал предполагаемые уязвимые места будущего противника. Все они отлично знали, что для победы следует использовать даже малейшее преимущество. Каждый из выживших был чрезвычайно опасным соперником. и каждый числил среди своих жертв убийц, превосходящих его в искусности. Отдыхая после полуденной трапезы, воины увидели, что с горы спешно спускается посланец. Выслушав новости, Лерас тут же скинул голову и принялся осматривать небо. Но лагерь был разбит под кронами деревьев, и отсюда мало что было видно. Воинов это заинтересовало, но не особенно. Турнир, в котором они принимали участие, был важнее любой помехи, которую они только могли себе представить. Позже, когда с горы спустился жрец внутреннего круга для чрезвычайно серьезного разговора с Леросом, среди воинов разошлось известие, что гору богов посетило круглое серебристое судно, прилетевшее из-за пределов мира. Такая новость вызвала достаточный интерес у большинства воинов, чтобы они попытались рассмотреть сияние едва видимого вдали корабля, стоящего между деревьев.